Глава 19 Блайт знала, что сегодня не вернется в Вестерию, даже несмотря на проклятое кольцо. Удивительно, что ей вообще удалось выбраться из сада, не говоря уже о прогулке по заснеженному лесу. Не будь эти рощи ее вторым домом, она, возможно, никогда бы не нашла дорогу к поместью, явно не готовая к походу, особенно в сгущающихся сумерках. Блайт хваталась за каждое дерево, мимо которого проходило, чтобы хоть немного унять головокружение. Мох появлялся у нее под ногами, покрывая все, к чему она прикасалась. Он рос под ее босыми ступнями, растапливая снег, пока девушка шаг за шагом приближалась к торнгров. Добравшись до края леса, Блайт, тяжело дыша и покрывшись испариной, решила остановиться и передохнуть. Она не могла сказать, что именно к ней прилипло, мох или одежда, не в силах сосредоточиться и успокоить обострившиеся чувства. Она чувствовала, как вибрирует земля под ногами. Как к ней тянется флора, которая мирно дремала зимой, ожидая пробуждения с первыми лучами весеннего солнца. Она ощущала, как корни бесплодных деревьев вытягивают соки из почвы. А еще тут были животные. Между ветвями порхали птицы. Волки рыскали в глубине леса, а зайцы суетились в поисках молодой коры. Казалось, даже муравьи, ползающие по опавшим листьям, были частью ее самой, и каждый их шаг щекотал ей кожу. Ее кровь бурлила от возбуждения при виде этого нового мира. Мира, в котором каждый вздох — Каждая частица была в ее власти. И все же, даже несмотря на переполняющую ее энергию, Блайт понимала, что не может оставаться в снегу. Помимо опасности замерзнуть насмерть, зелень угрожала ее поглотить. Она сама могла превратиться в дерево, навсегда укоренившись в лесу. Когда поместье оказалось в поле зрения, девушка вытащила веточки из волос, и попыталась разгладить светлое платье дрожащими руками, которые теперь тоже покрывал мох. Что касается отсутствия обуви, с этим ничего поделать было нельзя. Ее внезапное появление вызовет много вопросов, независимо от внешнего вида, но девушка изо всех сил старалась выровнять дыхание и дождаться, когда высохнет ее липкая кожа. Когда эмоции немного улягутся, и от ее прикосновений перестанет прорастать трава. Когда это, наконец, произошло, Блайт поспешила к дому вниз по снежному холму. Блайт держалась в тени сколько могла, радуясь, что немногочисленный персонал поместья занят подготовкой к рождественскому балу. В поместье пахло хвои, служанки развешивали гирлянды и веточки омелы, и она глубоко вдохнула, когда проскользнула в дверь, надеясь, что аромат праздника успокоит ее. Впервые Блайт пожалела, что не обладает способностью Сигны растворяться среди теней или что она там делала, готовая на все, лишь бы незаметно проскользнуть в свою старую комнату. Ей нужно было укрыться в теплом тихом месте, где можно привести в порядок мысли и нахлынувшие на нее воспоминания о навязчивой музыке, о Барисе, даже об Ангеле Смерти, сидящем в тени высокой вистерии. Образы всплывали из глубин памяти так быстро, что Блайт уже с трудом отличала одну жизнь от другой. По лестнице торопливо спускалась горничная с охапкой астралиста, и Блайт успела скрыться в последнее мгновение. Она нырнула в гостиную, вглядываясь в щель, подождала, пока женщина пройдет. Однако беспокоиться стоило не только о горничной, поскольку голос за спиной Блайт требовательно спросил. «Что ради всего святого вы здесь делаете?» Блайт резко обернулась и встретилась взглядом с округлившимися за стеклами очков глазами у Орика. Он выглядел бледнее, чем обычно, и покачивался, как будто увидел привидение. Взглянув на свои онемевшие ноги, грязь и мусор, налипшие на ступни, Блайт поняла, что, должно быть, выглядело именно так. «Что с вами случилось?» — настаивал Уорик, глядя на ее ноги. «Блайт, вы...» «Тише! Ты кричишь так, что мертвого разбудишь!» Блайт выглянула в гостиную и плотно закрыла дверь, прежде чем повернуться к нему. «Пожалуйста, говори тише, остальные не должны знать, что я здесь». «Но ваши ноги...» «С ними все в порядке», — солгала девушка. «Мне нужно помыться и согреться у огня, но в остальном все хорошо. Я хотела навестить могилу матери и настояла, чтобы меня высадили возле леса, а на обратном пути мои ботинки порвались». «Вы вышли из дома в такую погоду?» переспросил Дворецкий, нарушая все правила приличия, хотя Уорик всегда был для нее скорее членом семьи, чем слугой, учитывая, что он преданно служил Элайдже еще до ее рождения. «Без сопровождения? Где ваш муж?» «Он занят делами». С каждым словом Блайт понижала голос, надеясь, что Уорик сделает то же самое. «Он не знает, что я здесь». Ей следовало лучше подбирать слова, потому что глаза Дворецкого сузились. «Он вас обидел?» Блайт пришлось сдержать смех, потому что это прозвучало бы так, словно она всхлипывает, пока в голове мелькали воспоминания. О том, как Арис смеялся, как они спорили, о времени, проведенном в обществе друг друга. Каждую секунду всплывал новый фрагмент — и разрозненные воспоминания пытались сложиться в единую картину. «Мой муж не смог бы причинить мне вреда, даже если бы захотел». Уорик не выглядел убежденным, когда ласково положил руку ей на плечо. «Вы себя угробите, если продолжите в таком духе, а уж если бы ваш отец увидел». «Не увидит», — решительно заявила Блайт. «Я понимаю, как странно это выглядит со стороны, но клянусь, что со мной все в порядке. Мне просто нужно добраться до своей комнаты, чтобы он не встретил меня в таком виде». Хотя плотно сжатые губы Дворецкого говорили о том, что ему совсем не нравится ее план, он вздохнул. «Ваш отец ушёл, чтобы купить пару ботинок взамен тех, которые он потерял на прошлой неделе. Но если кто-нибудь из слуг увидит вас...» «Даже не представляю, чего они ему наговорят». Блайт оценила, как ей повезло, и решила воспользоваться ситуацией. «Тогда давайте не попадаться им на пути». Хотя Уорик и привык к ее выходкам, его суровый взгляд не давал ей покоя. И когда Дворецкий направился к выходу, на его лице читалась готовность поговорить с ее отцом, как только тот вернется». «Блайт придется подумать об этом позже». А пока она откинула волосы, расправила плечи и сделала все, что было в ее силах, чтобы выглядеть достойно и не давать повода смотреть на ее ноги. Уорик выкрикнул приказ, когда несколько горничных повернулись в их сторону и встал перед Блайт, чтобы скрыть ее от посторонних глаз, пока она торопливо поднималась по лестнице. Только в конце длинного холла, отделанного красным деревом, уткнувшись пальцами ног в богато украшенный малиновый ковер, Блайт остановилась, чтобы вдохнуть полной грудью родной мускусный запах поместья. Узловатые деревья склонялись к окнам, и хищные ветви скрежетали по стеклу с печальным звуком, к которому Блайт давно привыкла. С каждым ее шагом любопытные взгляды давно умерших Хоторнов следовали за ней. Их внимание вызывало зуд, и все же каждый раз, когда она оборачивалась, чтобы застать их за этим занятием, видела только пустые глаза, смотрящие в никуда. Так было еще, когда она была маленькой девочкой. Поместье ничуть не изменилось после ее отъезда, но каким-то образом казалось незнакомым. «У вас есть час, чтобы привести себя в порядок», сказал Ворик, когда они подошли к двери ее покоев. «Я пришлю горничную, но сначала смойте грязь. Вы и так приехали без мужа. Не стоит давать им еще один повод для сплетен». Девушке не нравились эти слова, но Дворецкий был прав. Блайт казалось, что она вот-вот рассыплется на части, но как бы сильно ей не хотелось остаться одной, Было облегчением узнать, что скоро она сможет отвлечься. Ее старая комната больше не казалась надежным убежищем. Как только дверь за Ориком закрылась, девушка начала напряженно выжидать, когда вспыхнет ее кольцо, боясь, что магия призовет ее обратно в бистерию. Но этого так и не случилось. Блайт оглядела читальню, оклеенную обоями в нежно-голубых и серебристых тонах. В вазе на каминной полке цвета слоновой кости, на которую она так часто опиралась в прошлом году, стояли свежие лилии. Затем девушка заглянула в свою спальню, дверь в которую была приоткрыта. Одного взгляда на кровать с балдахином было достаточно, чтобы по телу пробежала дрожь воспоминаний. Блайт быстро захлопнула дверь, и изо всех сил стараясь отогнать мысли об отравлении или смерти. Вскоре после ухода Уорика пришла горничная и наполнила для Блайт ванну. Над водой витал аромат меда и лаванды, и она растворилась в нем, силой оттирая грязь, пока в голове крутились мысли о цветущем саде и магии, которую она черпала из земли голыми руками. Даже вымывшись, Блайт словно чувствовала мох на коже, прорастающий в тело и обволакивающей ребра. В те умиротворенные секунды, когда она не беспокоилась о том, что ее тело поглощает природа, ее мысли устремлялись к Арису, к воспоминаниям о его прикосновениях, звуку его смеха, музыке, под которую они танцевали. Блайт еще глубже погрузилась в воду, в конце концов нырнув с головой и пытаясь заглушить звук мелодии. Она лежала в воде до тех пор, пока не остыла, потом попросила подлить горячий и дождалась, пока она снова не станет холодной. Только когда кожа на пальцах совсем сморщилась, Блайд позволила горничной помочь ей надеть красивое голубое платье из муслина и вышитые туфельки в тон. Ее светлые волосы высушили и уложили так быстро, как только смогли, и Блайд была благодарна служанке за молчание, слишком погруженная в свои мысли, чтобы поддерживать разговор. Похоже, Уорик выиграл для нее немного времени, потому что прошло больше часа, прежде чем раздался короткий стук в дверь. Горничная поспешила открыть и отошла в сторону, пропуская Элайджу в комнату. «Спасибо за помощь, Анжелика, вы свободны», — сказал он женщине, не сводя глаз с Блайт, хотя не осмеливалась встретиться с ним взглядом. Только когда дверь закрылась, отец подошел ближе и опустился перед ней на колени. Что случилось? Элайджа попытался взять ее за руку, но Блайт в ужасе отдернула ее при мысли о том, что может каким-то образом заразить мхом и его или сделать что-то похуже, например, оплести лианами, или натворить еще что-нибудь совершенно нелепое и невозможное. Раньше подобное казалось невероятным, теперь девушка не сомневалась, что способна на такое безумие, и выбросила жестокие мысли из головы, чтобы они не стали реальностью. «Все в порядке», – поспешила ответить Блайт, хотя слова прозвучали неубедительно. Блайд, если Арис что-то сделал, он ничего не сделал. Решительность в ее голосе заставила его замолчать. Элайт же на секунду прищурился, прежде чем отвел взгляд и глубоко вздохнул. Я же просил тебя не приходить до бала. Орик сказал, что ты не поставила в известность мужа и явилась без обуви. Блайт была слишком ошеломлена, чтобы возражать. Она не могла сердиться на Уорика, хотя было бы лучше, если бы он опустил такие подробности. «Раньше ты говорил, что я могу вернуться в любое время», — сказала она вместо ответа. «Я не пострадала. Арис ничего мне не сделал. Я просто беспокоилась о тебе». По крайней мере, в это лайджи мог поверить. Он заставил себя отвернуться и тяжело вздохнул. «Ладно». Тогда я напишу Арису, чтобы он знал, что ты проведешь здесь несколько дней. Мне принести ужин наверх или присоединишься ко мне в столовой? «Принеси, пожалуйста», — сказала она. Блайд была благодарна за возможность отвлечься, но все же хотела побыть одна и все обдумать. Однако отец выглядел настолько расстроенным, что был готов провести возле нее всю ночь». Если бы она не настояла на том, что нуждается в отдыхе, он бы так и сделал. Не прошло и пяти минут после его ухода, как Блайт заперла дверь и села за письменный стол. Она устала от беспорядочных мыслей. Устала мучиться вопросами и нуждалась в ответах. Не оставляя себе времени на раздумья... Блайт прижала ладони к деревянной поверхности и представила, какой древесина была когда-то. Не письменным столом, а прекрасным дубом. Блайт позволила этому образу заполнить ее разум, и чем дольше она думала об этом, тем больше дерево прогибалось под ее пальцами. Оно стало шершавым, Заноза впилась в кончик указательного пальца, когда она провела рукой по его новой форме. Не плоской поверхности, а изогнутому бревну. Нет, не бревну, потому что у бревен не растут ветви с листьями и сучьями, а дереву. Блайт отдернула руки и прижала их к груди, чувствуя, как ладони пульсируют от жара, оказавшегося на удивление приятным. Затаив дыхание, она откинулась назад, все еще представляя дерево в своем воображении. Все ее существо жаждало воплотить образ в жизнь. Снова вернуть мертвое в этот мир. Вдохнуть в него жизнь. Какой абсурд. Блайт подавила приступ смеха. «Значит, все реально». У нее были такие же способности, но она не имела ни малейшего представления об их пределах. Она не могла вспомнить, чтобы хоть раз за 21 год проснулась утром и увидела, как что-то прорастило. И насколько помнила, прежде ее раны никогда не заживали молниеносно. В чём бы ни крылась причина изменений, все это началось с вторжением в её жизнь других потусторонних явлений. Примерно в то время, когда она чуть не погибла. Несомненно, все это было связано, хотя Блайт и не могла понять, каким образом. Возможно, у Ариса были ответы, но от одной только мысли о разговоре с ним, не говоря уже о том, чтобы объявить себя женой, которую он искал все это время... У нее пересохло во рту, как будто мох пророс и в горле. Однако был еще кое-кто, с кем она могла поговорить, кто, вероятно, знал гораздо больше, чем говорил. «Дорогая кузина, не смей пропускать рождественский бал в этом году. Если не хочешь, чтобы я превратилась в дерево, навсегда вросшее в землю, то немедленно приезжай в Торнгров». Мы с Арисом связали себя узами. И какая бы нелепая магия ни содержалась в наших кольцах, она прокладывала нам путь. Она давала понять, что я могу и чего не могу сделать. Но теперь, когда я больше всего нуждаюсь в совете, магия молчит, и я боюсь, что знаю причину. Кажется, я поняла, кто я такая, и что ты пыталась сказать мне в тот день, Фиоре. «Скажи мне, что ты что-то об этом знаешь». Что знаешь, как мне выбраться из этой передряги? Наконец, скажи, что у меня опять галлюцинации. Ты нужна мне, Сигна, пожалуйста, поторопись. Твоя кузина Блайт».